Глава 12. Кошка Признаться, от второго уровня Дмитрий ожидал куда большего, а тут... Масса тела увеличилась до 90 кило, и притом ни капли жира, одна мышца. Одежка, подобранная Лацисом еще в Окленде, ему теперь была в пору. Жим штанги лежа три сотни, это тоже очень даже серьезно. Да просто охренеть. А вот дальше все по чуть-чуть. На полметра прибавил прыжок с места, на метр с разбегу, на пяток дальше стала летать граната. На секунду быстрее пробегаться стометровка метровка и на минуту 5-километровый забег. И все в подобном духе. Ну ладно, там прочность костей и связок. Они наверняка подросли вместе с физическими показателями. Иначе у него элементарно разжались бы пальцы на грифе штанги. Ну или порвал бы он себе что-нибудь. А вот каких-либо изменений в гибкости, ловкости, реакции он не ощутил. Вообще. Когда имел неосторожность заявить об этом Лацису, тот в свойственной ему манере просто устроил ему спарринг сразу с четырьмя новичками, апнувшими первый уровень. Признаться, Дмитрий думал, что ему набьют морду. М да. Ну, вообще-то портрет ему и впрямь попортили. Но бой остался за ним. Так что прибавил он по всем показателям, тут никаких сомнений. Кстати, Дон Валли не раскрыл перед Доном короной всех карт, и не поставил его в известность относительно подготовки сразу шестерых модификантов. Его вовсе не одолели амбиции. Он по-прежнему хотел только спасти людей, ставших его ответственностью. Но время такое, что лишний козырь в рукаве никак не помешает. Опять же, он не питал иллюзий относительно личности серого кардинала Палермо. Не стоило забывать, кем именно тот был на протяжении долгой жизни. Преступник, вдруг ставший святым... История знала такие примеры, и не стоит считать, что случившийся Армагеддон не мог изменить Дона Корону. Однако и доверяться ему целиком довольно глупо. Впрочем, все это Дмитрия уже не касалось. Восьмерка прокатилась по мягкому песку и закачалась на мелкой волне. Шасси ушли в корпус, Двигатели взревели, и летающая лодка начала набирать скорость, рассекая лазурную гладь Средиземного моря, сверкающую в лучах заката. Уже по обыкновению подгадали время так, чтобы на место добраться часам к восьми утра. Оно всегда лучше, когда в запасе остается целый день. А что до бессонной ночи, так это ерунда. Он теперь может обходиться без сна двое суток, при этом оставаясь в полной физической форме. Хм. Нейросеть тут же дала ему понять, насколько он неправ, потому что с севера Сицилию омывает Тирянское море. Средиземное с юга. Мм, да Или в школе их плохо учили, или он был непроходимым двоечником. «Ну что, русский, твои тебя ждут?» – поинтересовался Лацис, вверяя машину автопилоту и забирая у пассажира кнопку. Начиналось у них с вражды, но за прошедшее время и собачка, и сержант успели подружиться. Когда их отношения только налаживались, Дмитрия даже одолевала нечто вроде ревности. Но потом он успокоился. Ну не могла Кнопка долго злиться, разве только на мутантов. Чужаков она воспринимала поначалу в штыки, пусть и не бросалась с лаем и не норовила укусить. Однако если те вели себя пристойно, то и она очень быстро успокаивалась. «Мои всегда ждут, но если ты о завтрашнем утре, то нет. Я им не сообщал, что приеду». «Решил разыграть карту мужа, внезапно вернувшегося из командировки». «У меня нет причин настолько не доверять Нине. Просто хочу сделать сюрприз», — с неподдельным весельем возразил Дмитрий. «Ну, надеюсь, он будет приятным». «Сержант, ты говоришь о моей жене», — вдруг, став серьезным, заметил Нефедов. «Это было жутко. Извини». Мир перевернулся. М «Да... Вообще-то, можно сказать и так. Ладно. Вода вдруг стала сухой. Чтобы Лацис извинялся? Вот уж чего Дмитрий не мог от него ожидать в принципе. Проехали. Все же не сумев полностью совладать со своей растерянностью, произнес он». Повисла неловкая пауза, и дабы не усугублять ее, Дмитрий откинулся на спинку, подключившись к сети. Можно было бы и поспать, но вот чего пока не хотелось, того не хотелось. Будет еще время на сон. Раньше он так вот, сидя пусть и в удобном гресле, пожалуй, не выспался бы. Зато теперь организм просто отключался, проваливаясь в сон. Правда, у этого была и оборотная сторона. Теперь он совершенно не получал удовольствия. Просто отдыхал, восстанавливая силы. Итак, новостные колонки. Как ни странно, правительственные информационные службы никуда не делись. Как, впрочем, и независимые. Ну вот нравилось людям добывать информацию, выкладывать в сеть в погоне за лайками, и никакой конец света не мог на это повлиять. «Сержант, ты новости когда в последний раз смотрел?» «16 марта, как раз перед началом твоих тренировок. Ты удивишься, но времени не хватало не только тебе». Вот и я тоже давненько не интересовался, а между тем в мире происходит много интересного. Например? Цена наших недешевых нейросетей увеличивается многократно. Объясни. Если верить сведениям в сети, то все известные заводы по их производству накрылись медным тазом. В Китае сгорел в пожаре, российский сейчас в зоне сплошного радиационного заражения из-за аварии на АЭС. В Японии постаралась цунами. В Силиконовой долине разнесли все в пух и перья. Власти наводили порядок, очищая территорию от бандитов, а те, уходя, устроили там большой бум. Чего-то подобного следовало ожидать. Но чтобы вот так разом? Сомнительно как-то. Не разом. Китай еще в первые дни. Просто на фоне происходившего там новость так себе. На России также никто не акцентировал внимания куда больше переживали по поводу самого реактора, получится его заглушить или нет. Ну и так далее. А сейчас кто-то озаботился подборкой со ссылками на прошлое сообщение, и получилась такая сенсация. Один черт как-то все одно к одному. С другой стороны, чего только не случается. Да. Нейросети не тот продукт, восстановлением производства которого озаботится в первую очередь. А как же клонирование? Вон Дон Корона заразился, ему вышибли мозги, и он возродился, аки птица Феникс. «Ну, прежние запасы не так, чтобы и мизерные. Так что сегодняшние потребности удовлетворять получится с лихвой. Касаемо же клонирования. Насколько мне известно, это слишком дорогое удовольствие, требующее серьезных усилий вложений и ресурсов. Так что сомнительно, чтобы человечество решили восстанавливать именно таким путем. Скорее уж по старинке». Вообще-то, насчет наномодификаторов тоже ходили разные разговоры. И что в итоге? Термос, электронная начинка, питательный раствор и глюкоза?» Хмыкнув, возразил Дмитрий. «Ну, может, я и ошибаюсь. Но в любом случае, твоя правда. Цена нейросетей сейчас подскочила многократно». Следующие шесть часов они пролетели молча. Заодно сообразили, что по времени малость просчитались. Учитывая двухчасовую разницу с Сицилией, до места они доберутся только в 10 утра по Москве. Впрочем, не так уж и страшно, все одно первая половина дня. Однако, когда они находились посредине Черного моря, их планы резко поменялись. Нефедов получил уведомление о входящем сообщении от Лиса. «Привет, ковбой. Скорее всего, для тебя время слишком раннее, но дело срочное. Мне нужна помощь». Ранее это он верно заметил. Пять утра по Москве, в то время как в Новой Зеландии день в самом разгаре. Интересно, чем это они могут быть полезными хакеру, находящемуся за 3 земель? И ведь выражение не фигуральное. «Сержант, мне тут сообщение от Лиса. Очень хочет пообщаться. И еще... ему нужна помощь». «Даже так? Если уверен, что у вас нет от меня секретов, то подключи в чат группы». Поглаживая умаявшуюся и дремлющую у него на коленях кнопку, ответил Лацис. «Не вопрос», — выполняя его просьбу, произнес Дмитрий. «Привет, Лис. В чем проблема? Помнишь, я говорил тебе о моей подруге по сети кошки? Ты действительно полагаешь, что нейросеть позволит что-то забыть? Согласен, глупый вопрос». Она попала в беду. В их убежище проникли мутанты и убили всех, кто там находился. Ей удалось спрятаться в холодильнике. «Но защита, как вы понимаете, ненадежная. Как только у тварей закончится мясо, они сумеют до нее добраться. Сомнительно, чтобы они ее учуяли в помещении, насквозь пропитанном запахом крови и всего остального. Отсидится и выйдет...» «Один из мутантов видел, как она туда заскочила». «То есть ты просишь нас помочь ей?» «Поинтересовался Дмитрий». «Понимаю, я помогал вам не за даром, и где-то даже воспользовавшись ситуацией, поимел больше, чем дал». «У вас нет никаких обязательств, но...» «Я обещал сделать все, что смогу». «Ну да, ну да». Отправил сообщение единственному знакомому и умыл руки. «Не умыл. Я пытаюсь хоть кого-то нащупать в сети, но все, чего мне удалось добиться, это нескольких советов о способах суицида. И я обратился не просто к единственному знакомому. У вас ведь слаженная группа модификантов. Ты направлялся в Россию и наверняка уже добрался до дома». «Парень, ты хотя бы представляешь себе российские расстояния? Ваши острова потеряются на наших просторах». «Понимаю. Но несколько часов она продержится, а у вас наверняка найдется самолет. И помощь не дармовая. Она не просто хакер, а классный программист. Любая электроника для нее как открытая книга. Кошка может быть очень полезная. И еще... Я в любом случае буду вам должен». «О долгах поговорим после». – вклинился Лацис. «Где конкретно она находится?» «В Москве, вот точные координаты», – ничуть не удивившись вмешательству сержанта, тут же отозвался хакер. «Парень, не хочу тебя расстраивать, но нам до нее семь часов лету. Я буду продолжать искать помощь, но пока никого, кроме вас, все равно нет. И повторюсь, я в любом случае буду должен». «Лис, насколько я знаю, ты ее даже ни разу не видел. С чего бы такая забота?» «Видел. При общении в видеочате». «Только не говори, что это сетевая любовь», – с нескрываемым сарказмом выдал Латис. «Оно, конечно, общение посредством нейросети идет молча, но...» «Это как мысленный разговор, позволяющий передавать эмоции. Можно, конечно, отключить эту опцию и вести беседу без эмоций, или вообще перейти в текстовый чат...» Но большинству обладателей девайса нравилась эта опция. И сержант не был исключением. Еще бы, при его-то язвительном характере. Не любовь, Было дело, рискуя собой, она прикрыла меня и по факту вытащила из дерьма. Это дружба, сержант. Рискуя собой. Это в игрушке какой, что ли? Сержант, сеть живет по своим законам. Здесь хватает рисков и реальных опасностей. Правоохранительные структуры... Преступные сообщества, да мало ли, не суть важно. Что скажешь, русский? Меня дома никто не ждет, обратился Лацис к Дмитрию вслух. Мои ждут меня уже больше месяца, сутки роли не сыграют. Ты ему веришь? А если это подстава со стороны наших работодателей? Ты сам уже отвечал на этот вопрос. Они собирались спрятать концы в воду в нормальном мире в сегодняшнем добраться до них вообще за гранью реальности «Лиз, мы поможем ей но учти и передай девочке до москвы нам семь часов лету найдем место для посадки поблизости хорошо если нет придется еще добираться и до нее так что часов восемь а то и все девять мы ведь понятия не имеем что там творится спасибо сержант пока не за что в любом случае я твой должник «И еще. Я дам кошке ваши контакты». «Глупый вопрос. И даже можешь подключить функцию отслеживания нашего местоположения. Я Лис. Не заставляй меня в тебе разочаровываться», – перебил его Лацис. «Я не смогу. Это вы сами должны». «Добро. Пусть выйдет со мной на связь». «То есть он все это время отслеживал нас?» «Русский. Порой ты нормальный, но зачастую такой тупой, что приходится только удивляться, какого хрена я тебя терплю». Передавая кнопку и меняя курс, с горестным вздохом произнес Лацис. «Сержант, всему есть предел», — скрипнув зубами, произнес Дмитрий. «Согласен, но давай сначала вытащим эту девочку, а потом уж будем устраивать разборки». Договорились. «А что до лиса?» то поставить на нас метку ему ничего не стоило. Так а чего бы и не сделать на всякий случай. Так может он еще и к видео с аудио рядом имеет доступ? А вот это вряд ли. Насчет этого я четко дал ему понять, что вернусь и порву на части. Я таких обещаний просто так не даю. Тем более, что Орк остался в Окленде, а его одного на всю их хакерскую шайку с головой. И чем же отслеживание отличается? Тем, что он ничего специально не взламывал и не подсаживал никакого вируса, он является нашим подтвержденным контактом. Ковыряясь в наших головах, подключил функцию отслеживания, дав добро вместо нас и бросил эту настройку в невидимость. Прошел, так сказать, по грани наших договоренностей. Отключить же не имел возможности. Вот и болтаемся. Хм. Точно. Вот оно. Нашел. Только пока не отключай. Сначала девочку из дерьма вытащим. «Парням сообщишь?» «Разумеется, а там пускай сами решают, нужна им такая дружба или нет». «Не обозлятся?» «А то ты их не знаешь», — отмахнулся Лацис и уточнил. «Орк, конечно, попытается извлечь для себя пользу, но тут скорее, чтобы малость сблизиться. Классный программист в команде — это и впрямь большое подспорье. Да ты и сам понимаешь». «Уж не потому ли решил отправиться за этой кошкой?» Сомневаюсь, что она согласится перебраться в Латвию, но мне, если что, и Лиса в должниках будет достаточно. Этот парень – реальный гений. «Привет, мальчики, я Кошка, и мне очень хреново». «Ну, девочка, ты еще не видела этих самых мальчиков. Уж один из нас точно годится тебе в отцы», – возразил сержант. «Подумаешь, сегодня это всего лишь вопрос цены, а так можно заполучить сколь угодно молодое тело». Хоть младенческая, со взрослым разумом. Да здравствует клонирование. Трудно тебе возразить. Как у тебя дела? Пока пируют на наших. В убежище нас было восемнадцать человек. Рвачей ворвалось около трех десятков. На сутки еды им более чем достаточно. Если только мне здесь хватит воздуха. Рвачами развитых тварей называли уже повсеместно. Может, пошло от них. А может, еще у кого-то родилась схожая ассоциация. Так что Дмитрий не мог поручиться, что крестным был именно он. В любом случае, начав кочевать по сети, оно приклеилось к мутантам намертво. «Понятно, девочка. Ты в курсе, что мы далеко, и тебе придется набраться терпения. Очень большого терпения. Я понимаю. Уже то, что вы согласились, похоже на чудо. Лис еще будет пытаться до кого-нибудь достучаться, да и я шлю сигналы бедствия, но...» «Мы в курсе. Дождись нас, девочка. Я постараюсь. Да, в наладоннике заряда совсем немного, так что я буду его периодически выключать». «У тебя нет нейросети?» – удивился лацис «А с чего бы тогда я строчила тексты в чате? Все по старинке». «Ну тогда и впрямь экономь заряд». «Сильная девочка», – констатировал Лацис вслух. Не всякий мужик сохранит самообладание в такой ситуации, а это еще и отшучивается. Да, я заметил. Предварительные наметки есть? Рано, пока о чем-либо говорить. Давай сначала изучим фото со спутников. Думаешь, их будут регулярно обновлять? Уверен. Не заразившихся слишком мало, и лучше бы дать им лишний шанс для выживания. Думаю, будут доступны снимки суточной давности. «А зачем правительством предоставлять простым смертным такие данные?» «Дурак ты все же русский. У палки всегда два конца. Тот, кто пользуется сетью, автоматически попадает на карандаш, и его можно отслеживать. Актуальная интерактивная карта – это лишний повод иметь при себе гаджет и выходить в сеть. У правительства сейчас есть только такая возможность хоть как-то контролировать территорию и население». Кстати, подозреваю, что вот такие хакеры, как Лис, сейчас на вес золота. А еще будут являться объектом охоты. Гостайны никуда не денутся, как и привычка этих ребяток совать свой нос во все дыры. «Сержант, я все спросить хотел. Ты сказал, что у тебя нет родных, но упорно направляешься в Латвию. Зачем?» «Родных нет, но есть родины и латыши, которые могут попросту исчезнуть с лица земли». «Если я могу хоть что-то сделать, то просто не имею права стоять в стороне. Так что мне есть куда и для чего возвращаться, русский». «Понятно». «Ну а раз понятно, давай подумаем, где нам лучше сесть». Долго мудрить над местом посадки не пришлось. Убежище кошки находилось в подвале пятнадцатиэтажки, располагавшейся на краю спального района в восточном Берюлеве, меньше чем в полукилометре от МКАДа. Расположен несколько обособленно от остальных домов. Выбор спасающихся, скорее всего, был обусловлен наличием поблизости продовольственных магазинов. Не сказать, что тамошние запасы так уж велики, но для неполных пары десятков человек на первое время хватит. И вообще, ребятки явно действовали в соответствии с лекалом, давно и тщательно прописанным как фантастами, так и играми. Команда, оружие, база, ресурсы – Вот четыре неизменных составляющих. Ресурсы непременно должны быть в умирающем городе. Да они там под ногами валяются. Остается только набраться решимости и взять то, что тебе нужно. Тут даже что-либо придумывать никакой необходимости. Алгоритмы по добыванию того же оружия уже давно и тщательно прописаны в книгах, играх и фильмах. Оружейные магазины, отделы полиции и вневедомственная охрана. Полицейские опорные пункты, где находятся журналы учета владельцев оружия с адресами их проживания, частные охранные предприятия и, наконец, банки с их инкассаторской службой. Это самые распространенные. Правда, реалии таковы, что лучше бы держаться от большого города подальше. В противном случае гибель всей группы – это всего лишь вопрос времени. Вот и эти слишком уж уверились в своей предусмотрительности и хитровыделанности. А еще позабыли о простой истине. В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Сомнительно, что найдется достаточно народу, который, подобно Лису с товарищами, учился владеть оружием и вообще готовился к встрече конца света. Реальность оказалась таковой, что для подавляющего большинства из них все закончилось так и не начавшись. Что уж говорить о неподготовленных, но самоуверенных молодых людях. Результат предсказуем. Судя по фотографиям со спутника, на МКАДе, подъездах к нему и путепроводах серьезная пробка. Улица, на которой стоит дом, совершенно свободна, и сесть там не составит никаких проблем – Да только глупость это, потому что звук работающего двигателя привлечет тварей. Если только далеко в стороне, а потом пробираться через город, заполненный мутантами. Зато метрах в трехстах от нужного дома имеется пруд. Его длины как раз хватит для взлета и посадки. Пообщались с кошкой, выяснили, что погода в Москве стоит на удивление теплая. Конечно, здесь не Италия. Но все же уже 24 марта. Вода холодная, однако льда нет. Решив с местом посадки, прикинули, какое снаряжение им может понадобиться. Лацес для начала дал высказаться Дмитрию. Вроде бы было такое еще в царской армии, когда даже на генеральную баталию свои предложения сначала озвучивал младший по званию. Вот и сержант поступил так же. И только потом озвучил, как именно они снарядятся для предстоящего дела. И, надо сказать, Нефёдов практически не допустил промахов. В первую очередь, свое законное место заняла сухарная сумка с термосом под протеиновый коктейль, три пакета того же сухого протеинового порошка и фляга воды. Оно, конечно, планируется получасовой выход на расстояние чуть больше 300 метров, но в реальности время может растянуться на часы, а расстояние превратится в десятки километров. А потому не следует забывать о своей ахиллесовой пите. Ниже примостилась сумка со спасательным комплектом. Три респиратора в герметичной упаковке, баллон с закаченным озоном, прозрачный полимерный мешок и полок с липучками. Система, отработанная еще в Окленде. Проходить мимо людей, которым можно реально помочь, они не собирались. Рядом мародерка, в которой уместился цинк патронов. Не в жестянке, а в бумажных пачках. Надеяться на двойной боекомплект глупо, Все же молодец тот, кто придумал комплектовать разгрузку вот так, на липучках. Оно получается и универсально, только и знай, что меняй под сумки. И удобно, потому что можно расположить все именно под свою руку. Под всем этим ножны с армейским мачете, даром что ли он изучил первый уровень фехтования. Конечно, не то, что знает тот же Лацис, но лиха беда начала – У него имелись базы еще второго и третьего уровней, просто пока их время не пришло. Спереди на разгрузке пристроились 8 магазинов, 6 серебристых чушек, осколочных гранат и 4 светошумовые. Кнопка куда ж без этой красавицы. И кобура с беретой. В плечевых карманах аптечка, анализаторы воздуха и крови. В набедренных парочка мин-направленного действия, совсем необходимым для их задействования. Унести можно и много больше, но места уже не хватает. Если только не вешать на себя еще и рюкзак, но он будет сковывать с движение даже модификанта. На вепре подвесил фонарь необычный тактический, а гражданский с тремя режимами узкий луч, рассеянный и галогеновая лампа. Последняя очень быстро съедает заряд аккумулятора, хватает только на 10 минут непрерывной работы. Зато слепит при этом так, что калейдоскоп разноцветных кругов обеспечен даже самому закоренелому мутанту. Проверено в подвалах Палермо. Лацис посадил птичку без проблем. Потом пробежались по воде до точки, ближайшей к нужному дому, и пристали к берегу, поросшему деревьями. Ввиду отсутствия листвы, самолет они, конечно, не укроют. Но, признаться, у гонщиков опасаться приходилось меньше всего, а вот мутанты... Они хоть и прогрессируют семимильными шагами, но в плане маскировки до диких зверей им еще все же далеко. А потому хорошо просматриваемый парк Дмитрию с Лацисом только на руку. Дверь у этой летающей лодки находится в хвостовой части фюзеляжа и поднимается вверх, подобно люку. Дальше по приставному трапу, эдакой лесенке и здравствуй, земля. Только берег у пруда довольно крутой, что была восемь, мог выбраться на сушу поэтому ласос подвел машину как можно ближе после чего дмитрий забросил за дерево кошку и подтянул самолет к берегу хвостом так что выбраться получилось не замочив ног потом еще и оттолкнули самолет от берега пусть болтается на привязи а то мало ли какому мутанту захочется на него взобраться М да ну знакомство с мартовской водичкой они успешно избежали а вот что касается грязи Уж лучше бы тут стояли трескучие морозы, а пруд был скован льдом. Ничего страшного, сели бы и без лыж на колесное шасси, зато прошлись бы по снежку, как белые люди, а не по колено в грязи, как кабаны. Оно, конечно, сказано образно, и они старались идти, выбирая маршрут, по желтой прошлогодней траве, но все равно грязи хватало. Причем противной, налипающей на ботинки большими комьями. Впрочем, с этой проблемой решили, как только выбрались на заасфальтированную дорожку. Шли уже в привычном порядке, латься с головного, пулемет с фонарем пока за спиной, в руках Скар. Одно дело, когда они спустятся в подвал с тремя десятками мутантов. Там без серьезного ствола верная смерть, но и звуки выстрелов далеко не разнесутся. И совсем другое, вот здесь, на открытой местности. На что именно и как реагируют местные мутанты, им неизвестно. Везде свои особенности, в зависимости от того, к чему их приучили люди. Глядишь, местные как раз и слетаются на выстрелы, как мухи на мед. Кошка в группе отвечала за сбор информации и больше участвовала в планировании рейдов, но исчерпывающей информацией по этому поводу не обладала, да и не могла, в общем-то. Никто не мог. Дмитрий двигался следом за сержантом, прикрывая его со спины. Только сейчас до него дошло, насколько они самоуверены. Вот так запросто, словно ни в чем не бывало, вдвоем против трех десятков ровачей Да они просто мега-крутые. Коптеров запускать не стали. С одной стороны, управлять им среди деревьев достаточно сложно. Малейшая ветка могла уронить его на землю. С другой, откровенно некудышный обзор. Если нужно разведать что-то конкретное, тогда да. Опускать передовым дозором оно того не стоило. Если только поверх деревьев, но это опять же для осмотра открытых подступов к парку. Под деревьями же, не обнаружив ничего сверху, ты волей-неволей расслабишься. А для этого лучше бы находиться в бункере. «Сержант, кнопка чует тварь на десять часов», – передал он в канале группы. «Да, только теперь той группы лишь они двое». Но все одно, пользоваться нейросетью не в пример удобнее, чем радиостанцией. Кстати, они очень даже присутствуют в снаряжении, как альтернативное средство связи. И еще один комплект прихватили для кошки. Имуществом они обросли изрядно, чего уж там. «Вижу», – ответил тот, беря цель на мушку. «Листьев, конечно, нет, но голые стволы стоят довольно часто и представляют определенные трудности для стрельбы. Правда, это если цель движется» мутанджи же замер и явно высматривал их. Хлопок, растаявший в пространстве лязг затвора, рвач мотнул головой и откинулся на спину. 105 метров Лацис недаром в свое время нацелился на винтовку Джонстона. Стрелок он и впрямь хороший. Свалив рвача, сержант и не думал расслабляться. Как, впрочем, и Дмитрий. Исходя из их наблюдений и выводов в сети, рвачи-одиночки – это нонсенс. Еще кусачи начинают сбиваться в стаи, потому что так проще найти пропитание. Нередко и разнополые пары, хотя спаривания между ними пока так еще никто и ни разу не наблюдал. А вот развитых одиночек встречать пока еще не доводилось. Минимум пара. Дмитрий скосил взгляд на кнопку. Молчит. Обеспокоенно вертит головкой вокруг, но явной опасности не чувствует. Не может он быть один». Поторопился сержант с пальбой. «Ну до чего теперь-то?» «Опять же, начни тварь двигаться, и упокоить ее было бы в разы труднее из-за мешающихся деревьев». Как ни странно, на этот раз кнопка опоздала. Лацес среагировал куда быстрее, перенеся прицел левее и открыв частую стрельбу. Бил одиночными, экономя боеприпасы. Пули впивались в стволы деревьев, выбивали облачка коры и щепу, срезали ветви. Но несущаяся на них тварь была словно заговоренной. Издав яростный рев, она все же не рвалась вперед. А ведь все указывает на явное знакомство с огнестрельным оружием. Тварь была быстрой и ловкой, выписывала зигзаги, прыгала и перекатывалась, но при этом все время держалась в отдалении, словно подгадывая момент для атаки. Впрочем, ей это не помогло. На дистанции в 71 метр она сначала схлопотала пулю в грудь, а затем и контроль в голову. Правда, Дмитрий узнал об этом позже, потому что сам в этот момент посылал в набегающих на них мутантов одну отсечку за другой. Пока тварь слева отвлекала на себя их внимание, два рвача зашли с другой стороны, скрытно сокращая дистанцию. Но на этот раз кнопка среагировала должным образом, и все же приметила опасность, дав понять об этом хозяину. Первого рвача Нефедов свалился со второй отсечки на три патрона, да и то попал в руку, но качественно. Бегущий на четвереньках мутант полетел кубарем через голову, на какое-то время перестав представлять угрозу. Дмитрий же использовал эту передышку, чтобы сосредоточиться на втором противнике, до которого было ровно 45 метров. Две отсечки ушли в белый свет, как в копейку. Несущийся на него мутант был не менее ловок. А тут еще и то, что двигался он на четвереньках, как-то неестественно и дерганно, словно осознавая, что так ему удобней, но пока еще не владея этой техникой в совершенстве. Бог весть, отчего в это мгновение Нефедов подумал именно об этом, но вот не видел он в нападающем дикой грации, присущей природным хищникам. Третья отсечка свалила тварь уже в 21 одном метре. Первая пуля попала в грудь, вторая впилась в плечо, третья только слегка оцарапала кожу, взъерошив короткий и гладкий волосяной покров. Переводчик в режим одиночного огня. Хлоп! Тяжелая пуля выметнула из черепа кровавые ошметки мозгов и костей. Перевел прицел на второго противника. Тот уже поднялся на ноги, но и не помышляя о продолжении атаки, бросился прочь. Только на этот раз из-за руки он бежал на ногах, а не на четвереньках. Да еще и выписывал зигзаги. Дмитрию удалось попасть ему в спину только с третьего выстрела. Мутант попытался было подняться, но последняя пуля прилетела ему точно в голову, выметнув окровавленные ошметки и окончательно свалив его в прошлогоднюю траву. Быстрая перезарядка с осмотром местности и оценкой обстановки. Ну и на кнопку глянусь непременно. Как же без этого? Живой радар продолжал вертеть головкой, но больше не скалился. «Молодец, малышка, не оплашала. Едва сбросил затвор с задержки, как тут же начал перезаряжаться Лацис. Хм. «Это что же, он все это время прикрывал его и даже не подумал вмешаться? Опять его штучки? Все никак не успокоится, экзаменует при первой возможности. Вот же достал, наставник!» «Молодец, русский, растешь на глазах». Загнав в шахту полный магазин, похвалил сержант. «Набиваем магазины». Вот разозлился поначалу, а теперь... Хм. хоть стой, хоть падай, а его так и распирает от похвалы сержанта. Доброе слово от него, конечно, время от времени перепадало, но до чего же он был на них скуп. Так что, каждая навес золота». Тем не менее, это не помешало Нифедову извлечь из мародерки пачку патронов и быстренько набить опустевший магазин. При этом успел глянуть на лог прошедшего боя, две подтвержденные ликвидации. Недопустимо высокий перерасход боеприпасов, и чего Лацес нахваливал, не иначе как сравнил с собой, а у него тоже не все прошло гладко. Нет, ну надо же, прям как в компьютерной игрушке. Ну ладно, почти как в игрушке. Отличий, конечно же, хватает, а главное, сохраниться не получится. Во всяком случае, у него. Другое дело тот, кто может себе позволить клона. Вот у этих точно есть рестарт. Не удержался, а приблизился к ближнему рвачу. Ага, самочка. Вот как-то никаких ассоциаций с женщиной. Тварь она и есть, тварь. Успел уже зачерстветь». Итак, мутация сродни той, что наблюдалось на Ньюфаундленде. Волосяной покров и общее отставание в развитии от южных. Что не говори, а холода свою дань собирают. Правда, от этого ощущения, что перед тобой и рвач, не меньше. И еще. Похоже, что практика столкновений с огнестрельным оружием тут побогаче будет. И судя по реакции на хлопки а полноценные выстрелы с глушителями здешние твари, знакомы гораздо ближе. Из парка вышли не через центральный вход, а в боковую калитку. Сразу за ней асфальтированная площадка перед большой мойкой. Двери и ворота, как и водится, закрыты. Но кто его знает, вдруг московские мутанты не уступят канадским. Запустили коптеры. Дмитрий вывел экран своего в правый верхний угол, Лациса в левый. Конечно, из его головы скачать драйверы для управления дроном невозможно, но, признаться, раздобыть их не так, чтобы сложно. И Доминика с этим справилась на раз. Так что сержант сейчас точно так же был способен управлять маленьким помощником от первого лица. Причем проделывал это куда виртуознее. Дмитрий, конечно, не Юлий Цезарь. Но благодаря практике, и чего уж там нейросети, вполне способен нормально воспринимать информацию с двух дронов. Вот управлять одновременно парой коптеров или поочередно он все же не мог. Как, впрочем, и никто другой. Драйверы способствуют синхронизации только с одной машиной. Малыши облетели здание по периметру, не выявив никаких угроз. Памятуя о случае на заправке, Дмитрий и Лацесом и не думали расслабляться. Приблизились к мойке, предоставив возможность осмотреться их живому радару. Кнопка лишь беспрестанно вертела головой от чрезмерного любопытства. Новые места, новые впечатления. Девочка, что тут еще скажешь? С другой стороны, от основных своих обязанностей не отлынивает, ну и пусть ее... Нужная им многоэтажка находилась на противоположной стороне улицы. Вход в подвал, где до всего этого располагалось кафе, о чем свидетельствовала соответствующая вывеска, находится с торца. До него ровно 89 метров. Пространство открытое. Но в округе вроде бы никого. Не факт, конечно, но пока чисто. Под домом расположился довольно крупный супермаркет. Справа от мойки автозаправочная станция. Над одним из боксов реклама станции техобслуживания. Соответственно, наличествует разнообразный инструмент. Саму мойку можно использовать как гараж для техники. И судя по недавним следам, автомобили внутри есть. Причем протектор серьезный, присущий реальным, а не паркетным внедорожникам. Можно спросить и кошку, но нет смысла. Итак, продукты, транспорт и топливо. На взгляд выживальщиков идеальный расклад. Если нужный им дом выглядит в общем и целом нормально, даже на первом этаже стекла практически все на месте, а начиная со второго и вовсе не пострадали, то соседний раза в три длиннее, но той же этажности, выгорел дотла. Причем уже давно. Черный остров зияет пустыми глазницами окон, давя на психику. Они, конечно, наблюдали с высоты птичьего полета целые выгоревшие районы мегаполиса. Но, признаться, вот этот единственный дом произвел куда более гнетущее впечатление, чем картина разрушения города. Хм. В смысле, на Дмитрия, конечно. Лацис воспринял этот пейзаж совершенно спокойно. Причем Нефедов был уверен, что это не напускное. Сержанту в свое время доводилось наблюдать и куда более страшные картины. У входа пристроилась пара рвачей, занятых поеданием человеческого тела. При этом они вовсе не забывали посматривать по сторонам. Это что же, мутанты озаботились наблюдателями? Нет, оно конечно и у диких животных, ведущих стайный или стадный образ жизни, имеется подобное. Но там это результат эволюции в несколько тысяч лет. Здесь же… объяснение только в более высокоразвитом человеческом мозге. Коптеры вновь устремились вперед, но не к подвалу. Нечего им там делать. Только лишний раз возбуждать наблюдателей. Вначале нужно облететь здание, чтобы понять, есть там кто-то еще или нет. Не хватало нарваться на какой-нибудь сюрприз. «Чисто», – констатировал Лацис результаты наблюдения. «Выставляй своего малыша у ближнего угла магазина. Я возьму ближний угол дома», – приказал он шепотом. «Все понятно. Нейросеть, мысли-связь, но...» «Дело даже не в привычке голосового общения. Они ведь люди, а не машины». «Принял», — столь же тихо ответил Дмитрий. Пять секунд, и коптер завис на одной точке, после чего вошел в режим кругового обзора. Вернее, сектора в 270 градусов. Точно так же поступил и Лацис. Так что подступы не просматриваются только с севера, но там за прикрытие сам дом. Планировка квартир такова, что на обе стороны ни одна квартира не выходит. Не стопроцентная защита, но хоть что-то. «Кошка, ляг на пол подальше от двери и заткни уши, мы начинаем», – послал Лаца сообщение девушке. «Хорошо», – ответила она. «Твой левый, мой правый, один выстрел, один труп». Когда с подготовкой было покончено, наконец приказал сержант. «Принял», — коротко ответил Дмитрий. «Учитывая относительную неподвижность цели, дистанция для него плевая, только к выстрелам нужно отнестись не спустя рукава, а со всей серьезностью. Вот так». «Хлоп!» Оторвавший очередной кусок мяса и сосредоточенно пережевывавший его рвач разом осел, получив лишнее отверстие во лбу». Второй как раз нагнулся над телом, впившись зубами в мясо, и, получив свое, просто ткнулся мордой в окровавленные останки. И все это без единого звука. Все, сомнения по боку. Теперь действовать нужно быстро. Они сорвались с места, стремительно приближаясь к дому. Лацис на бегу переместил автомат за спину, вооружившись пулеметом. Дмитрий успел сменить магазин, зарядив винтовку штатными патронами. Им сейчас нужна не тишина, а убойность. Девять секунд, и они сбежали к открытой двери подвала, ну или все же кафе. Дмитрий заглянул вовнутрь. Сразу за дверью небольшой тамбур с легкой дверью из металлопластика. Явно дело рук, нашедших здесь укрытия, Уж больно неказисто и грубо, но вполне эффективно. За тамбуром сумрачный четырехметровый коридор. Слева стойка гардероба, справа – пара дверей в санузлы, дальше черный прямоугольный проем, за которым находится обеденный зал-кафе. Как и ожидалось, освещение отсутствует. Однако ему все же удалось рассмотреть какое-то шевеление, а еще услышать возню, урчание и треск ломаемых костей. Звуки издавались явно не одиноким существом. Впрочем, им это было известно и так». Лацис подал знак, и они разом потянули из разгрузок по две светошумовые гранаты. Пара секунд на то, чтобы дернуть кольца, активируя запалы, и гостинцы полетели вовнутрь. Послышался возмущенный рых, как видно, одна из гранат попала в мутанта, и тому это не понравилось. Впрочем, то, что случилось потом, понравилось ему еще меньше. Оглушительные хлопки, ослепительные вспышки, возмущенные и вместе с тем растерянный рев ослепленных и оглушенных рвачей. Фонарь на пулемете Лациса вспыхнул, и он ступил в коридор. Дмитрий, следуя его примеру, двинулся, держась позади и по возможности справа. Его задача прикрывать товарища, выступающего в роли основной боевой единицы. Ну и заглянуть как за стойку, так и за обе двери туалетов. «На кнопку сейчас надежда слабая, она слишком возбуждена и все время дергается в волнении и не отводит взгляда от входа в обеденный зал. Слишком уж много тварей». Сержант открыл огонь, еще находясь в коридоре. Едва мощный фонарь выхватил первую фигуру. А вот мутанты, будучи ослеплены, похоже, их не видели. Хех. «Да они, пожалуй, даже не слышали выстрелов». Одни трясли башкой, другие терли глаза, третьи мяли уши. Четыре хлопка в замкнутом пространстве, 8 на 8 метров, это более чем серьезно. Латцес бил избирательно, короткими очередями и двойками. Дмитрий также не отмалчивался. Но если сержант был нацелен на то, чтобы в первую очередь свалить рвачей, оставляя добивание на потом, то Нефедов стрелял принципиально в головы. Одиннадцать секунд, и на ногах не осталось ни одного противника. Лацис взял на прицел проход, ведущий в кухню. Дмитрий вооружился пистолетом и прошел по просторному помещению, проводя контроль. Пятнадцать секунд, и дело сделано. Признаться, он не ожидал, что выйдет так просто. Раз, и все уже кончилось. Если раньше время в такие мгновения для него неслось вскачь или тянулось, как улитка, то сейчас шло себе и шло. Даже пульс не участился, на что безошибочно указывали показатели телеметрии. Да и сам он прекрасно понимал, что не волнуется. Четкое планирование, осознание собственных возможностей, сведение на нет ловкости рвачей стесненным пространством и воздействием спецсредств. Вывод – они шли не драться, а убивать. У мутантов просто не было шансов. Если только они не встретили бы людей на улице – Сильно же он изменился за прошедшую пару месяцев. А если быть точным, то с момента начала всего этого дерьма на острове сейчас шел пятьдесят шестой день. Дмитрий осмотрелся. Вдоль стен кафе были расставлены двухъярусные кровати. Не иначе как подчистили какой мебельный магазин. Благодаря этому удалось сэкономить место. По центру располагались столы и стулья. Все опрокинуто или поломано, повсюду следы кровавого пиршества, разбросанные вещи и оружие. В дальнем углу два рабочих стола с примостившимися на них компьютерами. На стене висит большой телевизор. Позаботились о досуге. «Чисто», – доложил Дмитрий в канале. Идем на кухню». Осколочную или хлопушку? «Две хлопушки», – принял. Дмитрий извлек последние две шумовые гранаты и, активировав замедлители, забросил их вовнутрь. Причем, имея перед глазами план помещений, вторую запустил так, чтобы, отскочив от косяка, она улетела в дальний угол. Дважды рванула. Жаль нейросеть не в состоянии гасить восприимчивость. По ушам прилетела знатно. Не до сплошного звона, но все же. А вот кнопка нервно завозилась, и Дмитрию даже послышалось, что она вроде как недовольно пискнула. Из кухни же не донеслось ни звука, что внушало надежду на отсутствие противников. Лацис подал команду, и они двинулись вперед, как говорится, сквозь дым и пламя. На кухню входили в лучших традициях зачистки помещений. И не зря. Со стороны Дмитрия никого не оказалось, зато сержант разразился длинной очередью патронов на десять. Вообще-то ровно на 12 нейросеть услужливо предоставила подробную раскладку по расходу боеприпасов как каждого члена группы, по конкретным целям, так и в общем. По ее данным выходило, что сержант только что свалил троих рвачей. «Вот минус три чисто», – сообщил сержант в канале. «Да оно и понятно, не надрывать же горло, в самом-то деле. Они сейчас нормально говорить не смогут». Обзаводиться громоздкими наушниками Лацис не пожелал, лишнее. И так этот треклятый респиратор все время на лице, а тут еще и наушники. Вот если бы компактную и интерактивную модель, что не больше гарнитуры на ладонников. Но такие пока не попадались. «Ковбой чисто», – доложил он в свою очередь. «Не умничай, русский, нас тут двое». В ответ Нефедов предпочел промолчать. «Да, сержант каждый раз обращается к нему именно так» и он вроде как это принимает, но подтверждать это своим согласием не собирается. «Девочка, ты как?» – войдя в чат, запросил Лацис. «Нормально. Ты в каком холодильнике?» – глядя на две двери, вновь поинтересовался он. «В левом. Только не открывайте, я без респиратора и очков. А раньше сказать не могла, а вы бы тогда стали лететь через полстраны. У тебя контакт с ними был?» «Как тварь увидела, что ты скрылась за дверью?» «Мне отсюда ни закрыться, ни открыться. Мы с Пашей кофе пили, когда все началось. Он затолкал меня сюда и захлопнул в дверь. Последнее, что я видела в щель, это вбегающий на кухню мутант. Так что заразиться я не могла, по идее». «Откуда ж тогда ты узнала их количество?» – удивился Дмитрий. «Камеры. Я могу подключаться к ним через наладонник. Но когда свет погас, они стали практически бесполезными». «Ясно». Русский, работай. Времени в обрез. Принял. Дмитрий извлек накидку и привычно закрепил ее над указанной дверью. Потом напустил в этот своеобразный тамбур озон. Пока воздух дезинфицировался, рассказал девушке порядок действий. Дальше уже привычно всучил в руки упакованный респиратор и облачил ее в полимерный мешок. Вновь озон. Выждал и извлек девушку, уже готовую к встрече с зараженным воздухом. Ох уж этот вирус и реалии, связанные с ним. «Сержант, в секторе моего коптера движения двое рвачей. Но эти какие-то уж совсем здоровые для местной популяции». «Ага, вижу. Девчушки вручи радиостанцию». Дмитрий молча передал кошке радиостанцию, включил ее, указал на ухо и гортань. Та поняла все правильно и пристроила наушник на петле, и охватила горло эдаким тоненьким ошейником, закрепляя ларингофон. «Проверка связи», — произнес он. «Слышу хорошо». «Значит так, киса, помалкиваешь в тряпочку и выполняешь наши приказы. Говоришь только, когда тебя спрашивают, или мутант вот-вот цапнет тебя за задницу, но не раньше. Вопросы...» Насчет задницы — это что, намек? с вызовом бросила девушка. «Похоже, тема для нее больная». Девушке на вид лет восемнадцать, хотя по всему должно быть побольше. Но коль скоро она успела достигнуть настолько серьезных высот, чтобы лис о ней со всем уважением. А так, подросток подростком, коротко стриженная шатенка с прыщами первого размера и попой с кулачок. Ничего так, на мальчишескую не похоже, но, как говорится, все познается в сравнении. Похоже, ее на эту тему не цеплял только ленивый». Да, Лиса и впрямь не запал на нее, а держал за друга. Дмитрий видел его подругу. Кошке ей противопоставить было нечего. Если только мозги, но ну и та вроде из хакеров. Так что ни разу не блондинка. Киса, я уже имел дело с одной идиоткой, и с меня этого опыта хватило с головой. Из холодильника мы тебя вынули. Хватай оружие, какое найдешь, и свободно. Вопросы? припечатал Лацис. А с вами нельзя? Бросив на него лукавый взгляд, поинтересовалась она. «Вот молодец, девочка. Тут ее товарищи в клочья порвали. Сама едва вывернулась. Обстановка такая, что не у всякого мужика нервная система выдержит. А она еще и иронизировать умудряется». «Можно, только осторожно», – кивнув с самым серьезным видом, произнес сержант. «Все, вопросов нет», – пожимая плечами, тут же выдала она. «Русский, уходим». Сержант, я тут пулемет приметил. Ты же этот заберешь с собой, а мне в хозяйстве не помешает, да и же бы что-нибудь прихватить. Минута. И помни, жадность порождает бедность. Принял. Обитателей убежища застали врасплох. Об этом свидетельствует и то, что девушка спокойно попивала на кухне кофе в компании с молодым человеком. И то, что многое оружие валялось не на полу, сгвозданное в крови, а на койках, Кстати, ребятки были неплохо упакованы. Дмитрий подхватил попавшийся под руку рюкзак и, вжикнув молнией, разом вытряхнул все его содержимое. Подступившись к одной из коек, подхватил две коробки сотки от старого доброго ПКМ. Тот с потертым воронением находился здесь же. Запасного ствола не видно, искать его некогда. Лацис совершенно недвусмысленно отпустил время на сборы. Переместился к следующей кровати, затолкал в рюкзак разгрузку. В принципе, его больше волновали магазины, как А-104, лежавшему здесь же. 7,62. С учетом происходящих с мутантами изменений, то, что нужно. Конечно, НИ не будет не очень удобно управляться с таким патроном, но есть надежда, что тормоз-компенсатор все же в значительной степени ослабит отдачу. Все, больше времени нет». Оставшееся от отведенного затратил на то, чтобы максимально ослабить ремни, дабы хоть как-то пристроить рюкзак на спине. Лацис, наблюдая за этим, только безнадежно покачал головой. Но не сказал ни слова. Ну и пусть его. Кошка, несмотря ни, что щуплая и мелкая, подхватила АК-104 и разгрузку явно ей не по размеру. Но, судя по решительному виду, пользоваться оружием она умела. Ну или по меньшей мере знала, с какой стороны за него браться. Уже что-то. Впрочем, сержант не поскупился на повтор, однозначно указав ей, чтобы оружие было на предохранителе до той поры, пока ее не укусят за задницу. Девушка накуксилась, это было видно, несмотря на респиратор, но на этот раз промолчала. Пока возились с трофеями, парочка рвачей осторожно приблизилась на полста метров. Особо не отсвечивают, укрываются за кустами, лишенными листьев. Правда, получается, у них это хорошо. Если бы не камера с верхнего ракурса, то рассмотреть их было бы проблематично. Впрочем, это они не их выслеживают. Незараженные у них, конечно, в почете, но Дмитрий знал по собственному опыту, что если встанет выбор между человеком, способным дать отпор или убежать, и куском мяса, который уже у него в зубах, мутант выберет второе. Здесь же, перед входом лежит практически доеденная туша и парочка убитых рвачей. И все это источает умопомрачительный запах крови. Какие люди! Какая охота, когда вот оно, все под носом и уже готовое к употреблению. С другой стороны, конечно, может получиться нехорошо, если рвачи вдруг посчитают, что они позарились на их добычу. Тогда точно драки не избежать. «Сержант, а ведь сдается мне эти из модификантов» высказал свое предположение Дмитрий. «Я тоже об этом подумал. А еще гомики». «Ну, то, что они оба самцы, пока ни о чем еще не говорит. Мы же пока еще не видели спаривающихся мутантов. Так что просто кореша, предпочитающие пацанские игрушки. Мы вон сколько уже с тобой вместе, а ты мне даже цветочков ни разу не подарил». Решил вступиться за них Дмитрий. «Ну, как вариант». Смерив его взглядом, согласился сержант. Девчушка при этом переводила взгляд с одного на другого, делая над собой усилия, чтобы не вставить свои пять копеек. И промолчала только потому, что встретилась с холодным взглядом Лациса. В том, что он может оставить ее одну посреди разлагающегося мегаполиса, сомнений не было даже у Дмитрия. Но ну вот не похож этот латыш на солдата армии спасения, хоть тресни. «Что будем делать, сержант, валить?» «Я что, нанимался зачищать Москву?» вздернув бровь искренне возмутился латыш сейчас подброшаем под нос хлопушку а пока они будут бегать за угол поглядеть не идет ли там дождик мы забежим за мойку задумка лациса сработала на все сто светошумовая граната рванула буквально в метре от их морд оно конечно светлый день да еще и солнечный, но зайчиков можно нахвататься и днем а уж по ушам бьет на таком расстоянии и вовсе исправно так что отпугнули рвачей И пока они отбегали за угол, дабы прийти в себя, люди поспешили ретироваться. При этом один из коптеров исправно висел над тварями на случай, если они вдруг решат отклониться от запланированной программы. Если не считать неудобств, связанных с наскоро навьюченными трофеями и грязью, атаковавшей их обувь, едва они свернули с асфальта, в остальном они добрались до самолета без приключений». И он оказался на месте, все так же привязанной веревочкой к дереву. Едва оказались внутри, Лацис поспешил взлететь. Дезинфекцию можно и в полете провести, нечего дразнить судьбу и мутантов. Правда, после обработки газом они и не подумали расставаться с масками. Помещение обезопасили, теперь можно и экспресс-анализ на заразу провести. Девушка восприняла это с пониманием и страхом. А кому не страшно? Вон они после каждого выхода проверяются и каждый раз боятся. Все, можешь снимать маску, сдергивая из себя респиратор, произнес Дмитрий. Спасибо вам, наконец чувством произнесла она. Пользуйся, ответил сержант. Что думаешь делать дальше? Поинтересовался Дмитрий. Не знаю, податься мне сейчас по сути некуда. И как насчет покинуть столицу? Смеешься. «Да тут сейчас, наверное, самая большая задница на территории России». «Ну тогда летим с нами. По меньшей мере люди там живут, и налажен какой-никакой быт», – предложил Дмитрий. «Боюсь, у меня нет выбора». «Похоже на то», – пожав плечами, согласился Нефедов. «Кстати, о выборе. Сержант, а ведь у тебя-то он, похоже, есть. Я это к тому, что мы можем сесть на каком-нибудь аэродроме, где я разживусь с самолетиком». И, как говорится, каждый пошел своей дорогой. Чего тебе лететь на Кавказ, потом возвращаться обратно? Насколько я понимаю, нам еще ни разу не получилось поменять транспорт без приключений. Каждый раз перед этим приходилось подраться. Я предпочитаю сесть на одинокое АЗС, заправиться там и без приключений доставить тебя домой. А если ты намекаешь на то, что хотел бы обзавестись собственным самолетом, то ты, кажется, говорил, что у вас в городе есть аэродром и пара-тройка десятков частных самолетов. Есть такое. Значит, подберешь себе что-нибудь по душе. Но русский. Тема закрыта».